Глава 21. Я ожидал бомбы, заложенные в мою тайгу, засады в квартире, но ничего не произошло. Даже сигналки не были сорваны. Где какие приметы оставил, там они и лежали. Вошел Сузи, наготове, огляделся. А все на месте. Никаких следов чужого вторжения. Ни снайпер через окно не пальнул, не вломился никто. Перетаскал сумки с оружием обратно в тайник. Оставив все же четыре пистолета и два УЗИ хакерам на всякий случай. Расположился по новой, напился чаю, сготовил ужин. Совсем уже поздно, около одиннадцати, пришло сообщение от большого: Приезжай на сервис, наш кореш в гостях. Поехал на прокатный с намерением ее там и оставить. Теперь хватит того, что есть. Вечер совсем паскудный, холодный ветер, мелкий дождь, темно и мерзко. Ну и настроение подстать. Заехал в ворота, которые открыл Иван. Сразу отдал ему ключи и документы. «Спасибо, Вань. В натуре пригодилось». «Заправил, не царапинки. Только помыть надо». «Помыть не проблема. Пацаны, все в цехе. Туда заходи». Слицаря давно по домам разошлись, так что на территории было тихо и пусто. Светил фонарь над стоянкой. Ну и в цеху угол был освещен. И в этом углу с одной из опор подъемника свисал подвешенный туда за руки человек. Рядом с ним на скамейке сидели труба и капрал. Труба курил, капрал играл во что-то на планшете. На человека никакого внимания никто не обращал. «Большой где?» — спросил я. Труба кивком показал в сторону туалета. И точно, там почти сразу же зашумела сливающаяся вода а затем вышел большой, вытирая руки бумажным полотенцем, которое выбросил в разрезанную пополам бочку для мусора. «О, приехал!» — увидел он меня. «Твой кореш? Мой». Сутенера даже били не сильно. Так, приложили пару раз. Наверняка капрал. Рассечение на скуле и глаз подбит. Больше с руками проблема. Давно висит. А так и одет по-прежнему, как тогда, в чайке, в белой грязной водолазке, слегка забрызганной кровью, в черных узких брюках. Лицо испуганное, но сочувствия к нему никакого. Нет, понимаю, что хороший человек обязан посочувствовать, но не получается, он меня вообще-то убить пытался. За деньги. Сказал чего-нибудь? Да мы пока и не спрашивали особо. Большой повернулся к нему. «У кого заказ взял?» Я почему-то ждал, что тот начнет запираться, но сутенер заговорил сразу. «У Майербека, Чеха! Майербека, знаете? У Вахи! Первый человек!» «А как ты на Жанку вышел?» «Давно ее знаю. Она у меня работала раньше, иногда». Все разом хмыкнули. Про такую подробность её биографии не знал никто, в том числе и мой прототип. «Ты ведь сам на Майербека вышел, так?» — спросил я. «Не он на тебя?» Это я скорее утверждал, чем спрашивал. Да однозначно, не стал даже дожидаться ответа большой. Марбек что, в курсе что ли, что на тебя ход есть? Жанка там на тебя его шмаром жаловалась, а он базар слышал и пошел за тебя с чехами перетереть. Так ведь? Большой взял с верстака монтировку и приблизился к висящему сутенеру. Ну, он на меня вышел! Сутенер замотал головой. Он не я! — Гонит, — уверенно сказал труба, очкует отсос. Да без разницы. Большой махнул рукой. Кто кому чего? Жанка, где сейчас? Не знаю. Она тогда из чаки дернула и все, больше не видел. Остальное он мне сказал, что спрашивал, объяснил мне ситуацию большой. Тебе знать, еще что-то надо? Нет, я покачал головой. Все как и прикидывал. Ну и все тогда. Опускай его. Большой повернулся к трубе. И потихому его, а? «Да не вопрос!» — труба взял со стола кусок толстого провода. «Исполним в лучшем виде, потом его куда?» «Да на свалку, пусть бомжи оформят в шашлык, или куда там они их обычно». «Только не сейчас, а с утра пикап возьмите!» Большой усмехнулся и чуть хлопнул меня по спине. «Пошли, разговор есть». «У меня к тебе тоже». К вечеру я уже переварил информацию от Барановского. «Новости у меня большие и много. Это какие?» «Приятеля я одного старого встретил. Точнее, он сам меня искал. Со службы еще. Он в частнике потом подался. Он, знаешь, на чем сидит? На чем?» «Вот вся дурь, что из Китая в город идет, она под ним. Под мусорами же, — предсказуемо усомнился Большой. — Мусора от него получают. И там у них проблемка есть, по белому китайцу. Мусора хотят сдавать его чехам вместо хмурого, понял?» Ну. Большой прибавил ходу, чтобы быстрее добежать от цеха до офиса. «Так вот, поставщик не хочет, у него там и свои заморочки по пиковым, и базар был, что кому-то это еще не нравится. Кто там мазь держит? И сами глав мусора городские им тоже не в жилу». Я толкнул дверь в офис и заскочил с холода в тепло. В офисе сидел и курил сирота, тыкая пальцем в планшет. Я сразу направился к электрочайнику, потому как в такую погоду чай — то, что доктор прописал. «И чего хотят?» «Они готовы нам 10 кил китайца сдать». Я вытащил из тумбочки кружку. «Мне тоже кругально лей», — сказал Большой, усаживаясь рядом в кресло. «Им зачем?» «Пиковых сбросить. Война будет. В своих делах они сами угловые. Сказали, этим продаем, этим и продают. Только они информацией поделились еще до кучи». «Муслимка встречу Вахи и Русика организует. В центре и в Олимпе. Знают где, знают когда. И знают, где Ваха сейчас. То есть он поедет или оттуда, или с инженерного. И где?» — насторожился Большой. «В центре. В Тверском переулке. Дом 5, квартира 11. Там движение одностороннее, к слову. И в любом случае он подъедет к Олимпу. Тормози!» — Большой поднял руку. «Это мы придумываем или они заказывают?» «Это они намекают!» Причём так для тупых намекают. «Им Ваха мешает? Если Ваха сам скажет, что рынок отдает, не мешает. Я выставил вторую кружку рядом со своей. Они могут и вагонки все отдать, те не пиковые, но не хотят на одних все ставить. Вагонки, таблетки, китайцев, коптево. А мы в гадюжник, так? Почему бы и нет?» – пожал я плечами. «Большой кусок». Он откинулся на спинку кресла и сложил ручище на груди. «Но не подавимся». «Вах и не давился, а мы тем более. Китайцы когда они продадут? Хоть завтра могут. Десять килл почем? По 10 рублей за грамм отдадут. Чистый. Его еще бодяжить будут. Всем хватит. Барыгам можно сразу в два конца накидывать. Возьмут. Можно даже самим подбодяжить. Хотя нет, палевно. Сколько там чек один? Десятая грамма? Вроде бы». Покопался я в картотике прототипа. На улице по двадцатке уже бадяжного, а так там реально доза в микрограммы. Китайцы теперь просто с чем-то нейтральным смешивают для массы, прямо при варке. А то торчки кони двигают быстрее, чем приходуются, дозировку не выдерживают. Белого китайца, или как там он по-научному называется, даже я помню, хотя наркотная тема не интересовался никогда. Там действительно потребная доза такая маленькая, что соблюсти дозу у трясущихся торчков никогда не получалось. Героин эту синтетику с рынка выкинул, но когда героин почти уничтожили, китайцы снова вышли на рынок. И на этот раз стали совмещать полезное вещество с чем-то нейтральным, прямо в основном составе, то есть снизили риск золотого укола до героинового уровня. Правда, возить стало не так просто. Объем в десятки раз увеличился. Зато торчки побогаче его даже нюхать могут теперь. «Да в курсе я», — отмахнулся большой. «Ты за людей отвечаешь?» «За этих отвечаю конкретно. Ну, смотри». Большой покачал головой. «Столько сых у нас есть, просить не надо. Я с утра приготовлю. Но это четко сколько у нас есть. кропали останутся. Где встречаемся?» «Договорюсь, где скажут?» «Тогда сигарет не трясем. «Не в мне с самого начала было. Забивайся на завтра, и чтобы там без фуфла. Если все как говоришь, к Мартыну пойдем. Дальше только с ним вопрос решать». Но если так, то мы своей бригадой на тему сядем. Лаве будет, что у дурака фантиков. Забились. Я бросил пакетики чая в кружки и залил кипятком.